Глава 16. Когда солнце стало склоняться к вершинам дальних гор, глин незаметно задремал, утомленный тревожными мыслями о друзьях и возможностях их спасения. Разбудил его запах жареной дичи и урчания в собственном желудке. Две луны стояли высоко над головой, а третья укрылась за отдаленным горным пиком, окутанным желтоватой светящейся дымкой. Дракончик уже начал привыкать к грандиозности окружающих пейзажей, совсем не похожих на то, что он мог увидеть в подземельях. Он повернул голову на запах пищи и от неожиданности чуть не свалился со скалы. Сложив крылья и туго обернувшись хвостом, на краю каменной площадки примостилась беда, явно стараясь занимать как можно меньше места. И все же она сидела совсем близко, и жар от ее медно-красной чешуи исходил страшный. Приятное, убаюкивающее тепло солнышко или бархана не шло ни в какое сравнение. Это был жар вулканической лавы. Ну, наконец-то! — улыбнулась беда и кивнула на кусок мяса, который лежал между ними. — Вот, принесла тебе вкусненького. Специально стражника посылала. Ничего, что подгорело немного? Она виновато растопырила передние лапы. Запах напоминал жареную утку. У глина текли слюнки, но приближаться к беде было страшно. А вдруг обожжет, хотя бы и случайно. — Не бойся, — сказала она, угадав его мысли. — Я не буду шевелиться. И добавила, оглядываясь на спящих узников вокруг. Просто подумала, что так незаметнее, чем летать вокруг. Вот тебе и чудище! Неужели эта заботливая милашка и есть тот самый жестокий убийца с королевской арены? Глин осторожно протянул лапу, пододвинул к себе мясо и проглотил почти не жуя. В пасте остался привкус золы и хрустящие кусочки угля. — Вот это да! — изумилась беда. — Ну и аппетит у тебя. Хочешь еще? — Мне хватит. Она хмуро провела когтем по трещине в скале. — Может, мне уйти? — Не надо, — буркнул Глин, и в ее глазах мелькнуло удивление. — Лучше поговорим. — Ты разве не боишься меня? Видел же, что я умею. — Боюсь, конечно, — не стал он скрывать. Но не с голубями же беседовать. Только и болтают, что про ремонт гнезд, да на кого сегодня успели нагадить. Беда сдержанно хохотнула. Вообще она была какая-то подавленная, совсем не то, что в прошлый раз. Глин заглянул ей в глаза. — Что с тобой? Она часто заморгала, не ответив, потом произнесла задумчиво. — Странный день сегодня. — Почему? — Тот песчаный. — Горизонт. — Он просто сдался. Забывшись, она приподняла крылья, и Глин испуганно сжался. — Зачем? Ну кто так делает? — Наверное, надо было отпихнуть его, чтобы дрался как следует. Ее величество очень рассердилась На тебя? Но ты же не виновата. — Думаешь? Она снова моргнула, потом покачала головой. — Нет, королева права. Я отвечаю за то, чтобы бой был интересным, даже если противник ленится. — Зачем тебе это все? — нахмурился Глин. — Ради нее? Или ты так любишь драться. Он чуть было не сказал убивать, но побоялся услышать ответ. Вдруг ему тоже понравится, если за это не станут наказывать, а может понравится тому убийце, которого взрослые так хотят в нем пробудить. Может быть, завтра на арене? — Конечно, — кивнула беда, — дерусь я хорошо, а больше ничего и не умею. И ради нее тоже, ведь она моя королева, а я королевский паладин. — Почему ты? — он не решался спросить прямо, что с тобой не так. — Ну, меня никто не любит. Все обходят стороной. Ты же сам видел. Слишком много огня. Такая уж я родилась. Обычно таких сбрасывают с высокой горы. Моя мать... Беда нахмурилась. Так и хотела сделать. Но королева спасла меня, а ее наказала. Казнила. — Ого! — протянул он. Она кивнула. — Да, вот так. А еще я сожгла своего близнеца, когда еще мы были в яйце, вытянула из него весь огонь, а самого спалила дотла. Беда повела крыльями, сделанной небрежностью, но голос ее дрожал. А я, едва вылупившись, напал на других драконят в гнезде, пытался их убить. Глин поежился. Так странно это прозвучало вслух. То есть так говорили взрослые, «Сам я не помню, конечно». Она кивнула с улыбкой. «Выходит, и ты, и я вылупились из яйца, чтобы убивать драконов». Глина передернула от этой улыбки. «А может, она права? Может, ему как раз и предназначено стать таким же убийцей?» «Вообще-то мне не очень хочется», — признался он. «Драться нравится, но убивал я только на охоте». «Ее Величество говорит, что надо следовать своей собственной природе». Так она меня и воспитывала, разрешала быть собой. Будь тем, кто ты есть на самом деле, и все наладится. Надеюсь, все же, что на самом деле я не... Глин, запнулся, увидев, как она поморщилась. Нет, не то чтобы... Ну, молодец. Как теперь станешь выкручиваться? Скажешь, что и быть не так уж плохо, или что ей это идет? То есть мне кажется, что каким бы ты ни родился, это не обязательно на всю жизнь. Всегда должен быть выбор, понимаешь? Я хочу быть, кем хочется, а не кем должен. А ты... Тебе разве никогда не хотелось стать другой, если бы ты могла?» Она задумчиво поскребла когтями камень. «Нет, не хотелось. Я себе такое нравлюсь. Так что и тебе советую». Снизу из-под скалы донеслось какое-то звяканье, и беда настороженно вскочила. «Пожалуй, мне пора». — Погоди, ты не знаешь, кто будет завтра биться? — заторопился Глин. — Ты можешь поговорить с королевой? Попроси ее не трогать ночного. Он еще не готов. Беда нахмурилась. — Ты серьезно? Она ужасно разозлится. Мечтает поглядеть, как он дерется. — Скажи, что я вызвался вместо него. В отчаянии выпалил Глин. — Я готов и обещаю, что будет интересно. Она с сожалением покачала головой. — Никак не могу. Мне вообще нельзя с тобой общаться. Знаешь, как она сердилась, когда узнала, что мы болтали тогда? Не знаю, почему. Наверное, ты какой-то особенный. — Да, — он задумался, — с какой стати королеве запрещать им общаться? — Почему же ты пришла? — беда смущенно опустила глаза. — Сама не знаю. Как-то неправильно это. Мне нравится с тобой разговаривать. — Да с кем еще? — Ее величеству вечно некогда, а мой единственный друг уже совсем старенький и рассказывает все одно и то же. — А ты классный. — Значит, она вовсе не такая уж послушная. — Хорошо, будем знать. В ее глазах застыло ожидание. Глин понял. — Ну, ты тоже классная, — улыбнулся он. Острые белые зубы весело сверкнули в темноте. Ее величество тоже так думает. Она одна обо мне заботится, и я ей нравлюсь, какая есть. Больше никому, кроме тебя. Дракончик внутренне сжался. Такая, как есть, вряд ли. Не очень-то хочется дружить с той, которая готовится убить тебя. С другой стороны, беда совсем не такая уж плохая, скорее несчастная. И ее, в общем-то, можно понять. А вдруг удастся уговорить? и она бросит это свое кровожадное занятие. Может, потому королева Пурпур -пур и запрещает им разговаривать. Ладно, это на будущее, а пока главное — спасти звездокрыла. — Послушай, — сказал он, — но ведь ты можешь поговорить с ней про ночного просто так, не потому что я просил. Ну чем земляной хуже? Я ведь здесь редкость. Сначала можно взять меня, а его оставить на потом. «Ты прикинь, как жалко будет, если его убьют вот так, сразу!» Глин проглотил подступивший к горлу комок. «Думаешь, убьют?» Беда вглядывалась в круг пленников. Даже в ярком свете двух лун черный силуэт на той стороне был едва различим. «Ночные умеют читать мысли и всякое такое!» Бедняга звездокрыл Может быть, в его возрасте обычные ночное, выросшие среди своих уже освоил бы нужные навыки, или он не такой, как другие. Так или иначе, ни к чему небесным знать, что ночной дракончик бессилен. С другой стороны, им не терпится испытать его умение. А это смертельно опасно. На самом деле с ним пока непонятно, — уклончиво сказал Глин. Едва ли тут знают о ночных больше, чем написано в свитках. Звездокрыл еще только учится, но когда немного подрастет, в бою его лучше обходить стороной. — Да, наверное, ты прав. Беда задумчиво повертела хвостом, и наглина глина пахнула палящим жаром. Земляной дракончик в ужасе отпрянул к самому краю пропасти. — Пожалуй, стоит попробовать. — Спасибо. Уже расправив крылья, чтобы взлететь, небесная вдруг обернулась и смущенно кашлянула. Ее рога окутались дымом. — Ты ведь не станешь так делать, правда? Ну, убивать себя, как тот ледяной. Глин и сам не знал, как будет выкручиваться. Драться с бедой было еще страшнее, чем путешествовать по подземной реке. Синие глаза небесной светились нешуточным беспокойством. — Не думаю, — сказал он. — и В самом деле, как решиться на такое? — Ему просто смелости не хватит. — Вот и славненько! — улыбнулась беда. — Лучше я убью тебя по-честному. — Ладно, спокойной ночи. Медные крылья с силой рассекли воздух, обдавая жаром. Глин следил, как она опускается кругами на арену, и мысли лихорадочно метались у него в голове. Если не считать королевы, беда была первым драконом, которого он встретил за пределами пещер. На самом ли деле она странная, или дружеская беседа вполне нормально сочетается с кровавыми убийствами? Нет, не может быть. Так в чем же его глина? Истинная природа. Может, расти он как беда, убивая направо и налево, то внутренний монстр рос бы вместе с ним, и беспокоиться было бы не о чем. Наверняка стал бы тем, кого так хотелось сделать из него кречет, Но кто бы его любил тогда, достоин бы он был пророчества, или совсем наоборот? Ясно одно, рано или поздно Арена покажет, способен ли он убивать.